Глава 9. Что своим взглядом видит Мари. Староста, староста, у меня завтра подруга в соревнованиях участвует. Скажи, что будет с погодой? Ха -ха -ха. Какая добрая девочка, Маритян, заботишься о друзьях. Так-так, похоже, небо благоволит вам. Звёзды говорят ясно с самого утра. А, да, спасибо. А почему ты так странно разговариваешь? Как будто не знаешь, что дурачусь. Предсказывая погоду Наша староста почти не ошибается. Поэтому, когда кому-нибудь в классе нужно узнать погоду, мы всегда обращаемся к ней. Пусть в новостях сказали, что будет ясно, если староста предсказывает дождь, берём зонтики, и почти всегда права бывает староста. У неё несомненный дар предсказывать погоду, поэтому мы всем классом уговариваем её пойти в рыбаки, но она не слушает наших советов и вместо этого хочет стать метеорологом. Но интересно, помнит ли сама староста, что этот тёта талант обнаружила Марию Кари? Мари первой начала спрашивать её о погоде. Юкари спрашивала, староста отвечала и угадывала, и когда так повторилось несколько раз, постепенно все привыкли и о точности прогнозов староста заговорили в школе. То есть это Юкари его заметила дар старосты способность предсказывать погоду. Почему Юкори стала узнавать погоду у старосты? Юкори улыбнулась и рассказала. Дело в том, у старосты я вижу потрясающее сенсорное оборудование. С такими датчиками прогноз погоды сделать раз плюнуть. Разумеется, я на старости никаких датчиков не видела. На другой день, точно как и предсказывала староста, с утра стояла ясная осенняя погода. Чрезвычайно обрадовавшись, Юкори отправилась болеть за свою подругу-спортсменку, с которой знакома была с младших классов, а я увязалась с ней. Хотя похоже, что девушка победила боей всякой поддержки. Даже нескушённому человеку было ясно, какими выдающимися способностями обладала подруга Юкори из кружка лёгкой атлетики, и потому как её встречали трибуны, я поняла, ей прочат успех, который может привести её и на чемпионат Японии. Надо же, Юкари дружит с такой знаменитостью!» На эту Юкари ответила с гордостью. А ты знаешь, что это я подсказала Сетян, по прозвищу подруги. заняться бегом. Она не знала, в какой кружок пойти, и я посоветовала: "Тебе было бы хорошо бегать". Тоже что-то увидела. Ага. Кивнула Юкари и наклонилась к моему уху. Ты только никому не говори, но у сетян на осятяна ногах потрясающие ролики и верньерные движки. Верниерный двигатель или двигатель малой тяги используют для тонкой корректировки скорости или положения ракеты. Ладно, ролики. Но бог знает, что такое верньерные движки. Видимо, что-то полезное для бега. Точно в подтверждение словам Юкари, Сятено изо всех сил оттолкнулась от земли равонулась вперёд и понеслась с невероятной скоростью, вмиг оставив всех соперников позади. Конечно, когда тебе говорят, что она бежит на роликах и верньерных движках, то невольно этому немножко веришь. Но на самом деле, как и со старостой её датчиками, и только так кажется, потому что ей вообще люди кажутся роботами, а ноги-то самые обычные. Когда я хотела так сказать, Юкарис с сожалением вздохнула и тихо произнесла: "Эх, как Сетян бы бегала". Если бы ещё и роликами с вернирными движками пользовалась, как следует. И почему у меня холодок пробежал по спине? Как-то на перемене, когда мы пообедали и болтали о пустяках, я спросила, какие мальчики Юкори нравятся. Её залилась краской, потупилась, потом сообразила, что краснеет, закрыла щёки руками, будто чтобы остудить, повторила несколько раз: "А, а, а". И сдалась, ответила: "Косоку-кун". У меня челюсть отвисла от удивления. В ту же секунду из-за спины раздался страшный грохот. Я обернулась. Эта теньзе рухнула на пол с партой в обнимку. Заметив, что мы на неё смотрим, теньзе: "Что она тут делала?" Она вообще-то из другого класса. Тут же поднялась, поставила как следует парту, похлопала себя, отряхивая форму, потом демонстративно отвернулась, вздрала нос и, не глядя в нашу сторону, вышла из класса. Ну и бог с ней. Касоку, действительно, есть в нашем классе такой мальчик, Касоку Туманори то есть живой, настоящий, да ещё и вполне знакомый нам. Честно сказать, этого я не ожидала. И кори же такая, ей люди роботами кажутся. Я думала, она назовёт какого-нибудь стильного робота из механики. А вроде как девочки бывают восхищаются известными певцами и певицами. А она Касокукун, этот неброский безучастный ко всему парнишка. И характер у него, я даже не знаю, что за характер, и с виду разве что глаза у него очень узкие. То есть ничем не примечателен, никакой в нём индивидуальности. И такой то непонятный тип ей нравится? Ах, негодяй Касоку. Когда? каким только образом втёрся в доверие к доверчивой маленькой Юкари. Истощённая, как выжатый лимон от столкновения с непостижимой человеческой натурой, я, не вставая со стула, обессиленно плюхнулась на стол, плашмя и спросила: "Касоку? Таманори Касоку такой серый, незаметный? Чем же он тебе?" Немножко помявшись, юкари сказала: Знаешь, говорят, бур мужская романтика. Есть такой японский мем. Бур на работе считается мужественной вещью. Так вот, не только мужская, мне тоже романтика. «А? У Касоку Куно дизайн в стиле реализма, но у него потрясающий бур, огромный, сверкающий. Я смотреть на него спокойно не могу. Пока что он выключен, но если когда-нибудь начнёт вращаться, чувствую, всё придётся меня уносить. Я что-то не поняла. Получается, с Косококу надо поосторожней. Бур это же оружие. О, совсем нет. Бур вообще-то режущий инструмент. Ну и ещё романтика. Что ещё за романтика? Чуть заржавевший Юкари продолжила. Я и других ребят знаю с бурами, но всё-таки у Косококу на лучший. Хотя я председатель школьного совета тоже ничего. Председатель школьного совета? У неё тоже бур? Она же девочка. Как же мужская романтика? Тоже. Только у неё бур наоборот всегда раскручен, так быстро вертится, что даже кажется, будто и не вертится, а на месте стоит, и стильно выглядит, прямо заточенный клинок. Мани рядом с ней всегда не по себе. А у меня, кстати, какой-нибудь бур есть? Юкори запрещала спрашивать о себе, но и нечайно спросила, и, видимо, увлёкшись беседой, Юкори тоже легко ответила. Бура нет, но что в тебе хорошо? Ты много функциональна? Да, у тебя потрясающая система сменного оборудования. Меняя снаряжение, ты можешь работать и в небе, и на земле, и в воде, и даже в космосе или в магме, в любых условиях, и вблизи, и издалека. Представляешь, какая редкость? Так, а это адаптивная система. А, стой, Я ёж сказал не спрашивать. А, да, прости. Сменное оборудование многофункционально. Хотя описано было и в непривычных терминах, но слова корято отозвались мне в моей груди удивительно легко. Да, пожалуй, будь я роботом я могла бы быть такой, согласилась я, не задумываясь. Как будто там метко указали на то, что я прежде в себе не замечала. А вот как она видит людей. «Раз у меня сменное оборудование, то и бур можно присоединить. А, Гакутян, тебя тоже романтика зацепила? Нет, я спросила просто. К слову, почему-то с того дня тень застала нападать не только на нас, юкари, но и на косоку. Наверное, это ребячество, но Разукасоко такой замечательный бур, нам с Юкари можно ему не помогать, отобьётся как-нибудь сам. Дело было в тот день, когда задержали подозреваемого в ношумевшей череде убийств, известных как дело Токийского потрошителя. Дома у Юкари никого не было, родные уехали в совместный детско-родительский лагерь для младшеклассников, а я заявилась к ней в гости с ночёвкой. Ночевать с друзьями я люблю, но у меня дома шумные заботцы. О Юкари, приставучие братик с сестрёнкой, которые без старшей сестры минуты прожить не могут. Сегодня их не было, а поэтому я заранее предвкушала, что мы сможем беззаботно отдохнуть вдвоём. Но когда я пришла днём, Юкари уже была сама не своя. Известие о том, что поймали токийского потрошителя, были и в утренних газетах, и в дневных выпусках новостей. Юкари смотрела эти новости с огромным вниманием, отвечала рассеянно, Когда выпуск заканчивался, переключала на другой канал искала, не говорят ли где-нибудь ещё об этом событии. Убедившись, что по телевизору больше ничего нет, открывала газету и сверлила взглядом до дыр фотографию пойманного подозреваемого. В виде, как она мучается, я не стала её ни о чем спрашивать, просто наблюдала. И наконец: "Прости, я на минуточку". Извинившись и с решительным видом принялась набирать номер. С трубкой в руке она вышла в сад, наверное, не хотела, чтобы я слышала. Я плюхнулась на пол на веранде и стал разглядывать выстроившихся передо мной пластиковых роботов. А обрывки разговора и Карида летали до меня. Алло? Да, Мари. Я, да, я читала в газетах, но мои глаза говорят мне, что это не преступник. Крепко оттолкнувшись, я приподнялась и посмотрела на Юкари. К этому времени она уже повесила трубку и, заметив, что я смотрю, устало улыбнулась и сказала: "Извини, как утян. Вечером к нам кое-кто придёт". Мне пришлось даже ждать глубокого вечера. День только подходил к концу, как явились эти гости. Двое: мужчина средних лет в прекрасно сидящем костюме и парень чуть моложе, слегка ненадёжной на вид. Гости ещё не представились, а я уже поняла, что они из полиции. Они прошли через сад на веранду и удивились, увидев меня, посмотрели на меня с сомнением. Молодой человек с портфелем нахмурился и хотел было что-то сказать, но тот, что постарше, его остановил. Наверное, он заметил, что осознанно или неосознанно, Юкари снова пряталась за моей спиной и держала меня пальчиком за локоть. Не возражаете, спросил он. Ахнув, Юкари отпустила меня и отодвинулась, но не успела ответить, как я сама взяла её под руку и кивнула, как бы показывая, что отдавать её не собираюсь. Подумав секунду, мужчина тоже кивнул. Встав возле веранды, но не собираясь заходить в дом, он заговорил. Ну тогда к делу. Мари-сан, прошу прощения, взгляните, пожалуйста. Поймав взгляд старшего, молодой человек достал из портфеля конверт и протянул Юкари. Мне он при этом сказал: "Тебе лучше не смотреть". В конверте оказалось много фотографий. Они били в глаза красным цветом, алые кровью и красными клочьями мяса, багровым и розовым оттенками красного в изменивший цвет кожи. Одного взгляда хватило, чтобы понять, это фотографии мест убийства. Наверное, того самого токийского потрошителя не киношные, не постановочные, настоящие. Я поспешно отвернулась, и тут же в глазах потемнело. Я поняла, что я сейчас грохнусь в обморок. Единственное, что кое-как удержало меня и не дало провалиться во тьму, это тепло руки Юкари, которую я сжимала. Даже не держась, практически цепляясь за мою ладонь, Юкари смотрела на фотографии в другой руке. Она дрожала, но нёта вводила сиреневых глаз. Поэтому я решила, что если не могу смотреть на фото, то буду хотя бы опорой Юкари. Я старалась держаться на ногах. Не знаю, сколько мы так стояли. Достаточно, сказала наконец Юкари и вернула фотографии. Хорошо, тогда вот так, произнёс молодой человек, и на этот раз протянул папку для бумаг. На секунду она пригласи, решив, что там опять что-то страшное, но оказалось просто подборка вырезок с фотографиями нескольких людей. Наверное, то, что называется досье, пять наборов анкетных данных и заметок с прилагающимися фотографиями по грудь. Женщина средних лет, стареющий мужчина, девочка в школьной форме ничего общего в людях не было. Похоже, это были копии. Всё, кроме фотографий в досье, было выморно чёрным маркером, и ни имен, ни адресов прочесть было нельзя. Каждому досье предлагалось множество фотографий с разных ракурсов. Их Юкари внимательно изучала по нескольку раз. В конце концов она указала на одну фотографию. Она эта девочка? Удивился молодой. На фотографии, которую указала Юкари, Была девочка в школьной форме, безусловно несовершеннолетняя, в лучшем случае старшеклассница. Мужчина по старшей брови не повёл. Молодой человек, судя по всему, был потрясён, однако Юкари, не обратив на это никакого внимания заявила. Да, скорее всего, она. Такой характер повреждений из них могла причинить только она одна. Это, она спохватилась и поспешно замотала головой. «Ну, конечно, так мне просто кажется, а как на самом деле Выражаю Мы понимаем, что это просто предположение. Чем бы дело ни кончилось, это уже не твоя забота. Я прости, что опять пришлось показывать тебе ребёнку. Ничего. В этот раз я сама позвонила. В итоге гости покинули нас, так и не зайдя в дом. Как раз в это время позвонили из детско-родительского лагеря родителей Юкари, и провожить гостей пришлось мне одной. Снаружи незаметно стемнело, настала ночь. Уже содеясь в ожидавший за порогом автомобиль, Мужчина постарше повернулся ко мне и скупо спросил: "Про глаза, знаешь?" "Да, знаю". "Ясно". Пожал плечами мужчина, достал из кармана сигарету и зажёг её. Огонёк сигареты ярко светился в ночной темноте. Мужчина глубоко втянул дым, затем выдохнул и почему-то ограничившись это одной затяжкой, затушил огонёк в добытой из одежды переносной пепельнице, а потом снова взглянул на меня и сказал: "Мало кому достается такой дар". "Да". Если можно, поддерживаю её. Хорошо. Я и так её поддерживаю. Кивнув, мужчина улыбнулся с какой-то горечью, сел в машину, и она тронулась. Проводив её взглядом, пока огни не исчезли в темноте, я вернулась в дом, где ждала Юкари. А через неделю в газетах сообщили, что подозреваемого по делу Такисского потрошителя выпустили из-под стражи. Сверхчеловеческие способности, которые проявляет Юкари, собирая пластиковые модели и электроприборы, Это тоже в сущности только побочный результат. Настоящий дар у как раз в том, что она всё живое видит как роботов. Это и подарок небес, который делает её самой собой, и одновременно лежёще на ней проклятие. Не отрицать его, не возражать на него нельзя, и счастье её и несчастье невозможно и без этого дара, поэтому остаётся лишь беззаветно верить в него. Это значит не признавать всю девушку Марию Кари, как она есть, поэтому я не отрицаю его. Поэтому я в него верю. Я совсем не против её, сиреневого взгляда.